Глава пятая. Следствие. Лето 1418 год. Господин великий Новгород. Боярин Данила Божен, как и положено истинному благородному человеку, а не какому-нибудь там никому не надобному шпинудошильнику, явился на княжий двор верхом на гнедом коне, парчевом. отороченным кунием мехом ковтани и в сопровождении, говоря по-новгородски, сонмисща, слуг, царить которых был и верный Авраамка, недавно жалованный хозяином почти новый, одна только прожжённая дырка и есть шапкою, да старыми постолами, коя смелливый отрок сумалично подновил лыкам, верёвками, да обрывками кожаных ремешков. Теперь ходил, гордился обновками, да перед каждым хвастался. Господские мол подарки. Да и что с него возьмешь-то? Простолюдин, понятия о чести нету. Иное дело боярин Данила. Вот уж издалека по коню, да по кафтану, да по слугам видать человек непростой. И уж, конечно, о благополучии родного Новгорода, пуще своей жизни неустанно пекущейся. Поначалу боярин пришелся Егору по душе, по возрасту ровесник, ростом, правда, невысок. Зато ладно скроен, кафтан парчевый, как в литой сидит. Лицо приятное, усы, борода, шевелюра, каштановые. На все вопросы божен отвечал лихо, без особых раздумий. Да, мол, напали шильники, швырнули с моста, было дело. А за что швырнули? Понятно, шильники-то с торговой стороны издавна ненавидят благородных людей самой лютой ненавистью. А причина той ненависти зависть. Ведь есть у благородных-то людей не только мастериброды,、да、злата, дослуги、да、верные, но еще и землицы в пятинях изрядно. А той землицы оборотки велики, вот и завидуют. «Так-так», — выслушав, покачал головой князь, — «значит, из зависти напали». «Точно так, господиня Великий, из зависти. Да еще Степанка, шпынь безродный, в вече хочет пролезть, так гад рвется. Его дружки Тати меняют того, Волхов». «Ага», — Вожников встрепенулся. Тут значится еще и политической борьбой пахнет. А Степанка-то этот кто? Да злый деньгнусный, гад ядовитейший, шильник. А по конкретнее? Да чей-то приказчик или уже вкупцы, гости торговые выбился. Призрительно скривился Божен. Больно надо мне всю эту чернь знатье. Егор немного подумал. постучал пальцами по обтянутом, ворсистым, темно-голубым сукном столу и спросил. «А Степанка тот, когда ты его схватил, что говаривал?» «Да то и говаривал!» «Ага!» — боярин вдруг хлопнул себя по лбу. «Мол, мой слуга, Илмар Чухонец, будто бы по моему наущению какого-то щитника убил!» «Нет, ну надо же такое выдумать, княжи! Будто мне до щитника какого-то черноухого дела есть! Тьфу!» Больше ничего толкового Данила Божин не сказал, как князь не бился. А из свидетелей вспомнил только своего слугу Авраамку да парней-лодочников, что с помощью все того же Авраамки выловили его из реки. Ты слушки то своему скажи, пущай до темноты здесь во дворе подождет. На всякий случай, прощаясь, приказал боярину князь. Может понадобиться, так и вызову. Ох, великий государь! Уходя, боярин вежливо поклонился. Мысль я дело тут ясное, как и в старые времена бывало. Уды мужики с торга на цофийскую сторону. На мужей больших славных поднялись из зависти. Тать ей бы этих укоротить, вот и вся недолго. Примерно то же самое поведал князю и пресловутый приказчик. Точнее, средней руки купец, гость с торговой Степанка, коляды темного сын, освобожденный из рук боярина Божина специальным постановлением общегородского веча. сильно, к слову сказать, отличавшееся от того дурацкого образа, что навяз в зубах обывателей после советских фильмов-сказок типа Александр Невский и прочих, где славное новгородское вече буйной фантазией режиссеров было представлено этакой бурлящей и гомонящей толпой, решавшей все свои дела исключительно криками да воплями. и большей частью состоявший из странноватого вида личностей, обликом похожих на восставших крестьян недовольных земельной реформой императора Александра II. меньшая же часть вечера, если верить вышеупомянутым фильмам, представляла собой персонажей не менее колоритных, алчных проходимцев, бояры даже разъеренных простоволосых баб. потрясающих вилами и что-то кому-то вопящих. Но до женского равноправия было еще очень далеко, и никаких баб, тем более вопящих и простоволосых, навечий не допускали. Да и само оно сильно отличалось от обывательской сказки. Располагавшийся на Ярославовом дворище около Никольского собора новгородский парламент или городской совет, Занимал не очень-то и большую площадь размерами чуть больше квадратного километра и включавшую в себя трибуны для посадников, степень и скамьи для всех прочих парламентариев. Случалось, конечно, на вече и вопили, но не стояли, а сидели и не многолюдной толпою, а всего-то небольшим собранием человек в сто. Боярик, княже давно хотят нас жить их людей извести под корень. Поклоняясь, поведал Степанка. Все по зло без своей ненасытный. И вот такой версии он и придерживался, ничего конкретного не говоря. Ведь не строил из себя честного и благородного человека, спасибо и на том. Няс его подумав отпустил с возложением обязанности явиться по первому зову, после чего потянулся, повернулся лицом скромно притулившемуся в уголке секретарю старшему диаку Федору, да не сдержавшуюй светеева то почти по местному выругался. Вот ведь блин-клин притолока! Что боярин, что простолюдин, дураки оба, одного поля ягоды. Амбиций много, а мозгов курам на смех. У одного из зависти все, у другого из враждебного злодейства. Ну, ты-то хоть что скажешь, Федя. Дьяк поднялся на ноги. Думаю, княже, надо еще свидетелей видаков поискать. Ведь есть они. Не может такого быть, чтобы боярина с моста кидали, а никто не видел. Мыслю наоборот. толпились у моста, друг дружку отталкивая. «Верно, верно! На мобильнике все снимали!» Князь рассмеялся, а потом махнул рукой и пояснил. «Это я про своих шильников-землячков. Нисколько здешних не умнее, а, пожалуй, и глупее даже. Потому как на гаджеты всякие полагаться привыкли, а не на свои мозги. Какие-таки государегады!» Ах, Федя, не вникай, иди покуда, покушай. Довели, чтоб мне квасу сюда принесли. Посижу еще немного, подумаю. Да он во дворе еще свидетель ждет. Поклонившись, обернулся с порога дьяк. Служка боярина Божи на Авраамку. Сказать, чтоб пришел. Вожников скривился и смачно зевнул. А и скажи. Двух дурней я сегодня уже слушал, и третий уж ничем не помешает. Аврамка, худенький и щуплый, похожий на растрепанного воробья, подросток с серыми большими глазами и с подсветлой выгоревшей на солнце челки, бросился в ноги уже от дверей едва лопне расшиб, как он потом пояснил из уважения. Ну, ну, ладно, кланяться. Милости, вобросил Егор. Хватит, сказал. Садись вон на лавку, доживенько мне все про мостоб скажи. Нет, государь. Усевшись на лавку, отрок помотал головой. Думается мне тут не с моста начинать надо бно, а с убийства насчитной. Услыхав сие, Вожников едва не подавился квасом. Так, так. «И почему тебе, Чадо, именно так думается?» «Ну, говори, говори, не обижу, и другим закажу не обижать». «Благодарствую, великий государь!» Ободренный Слушко сполз со скамьи и поклонился, а уже после того продолжал довольно-таки бойко. «Потому, государь и сощитный, что с того места вся смута и началась». Там поначалу счётника одного убили, сказали, что по наущению боярина Маво Данилы Петровича, то слуга его доверенный Илмарчухонец проделал. Мол Данила Петрович хотел на уличанское вече насчёт ней своего человека продавить, поставить, а счётник этот против был, вот и пришлось его того. Так, снова протянул князь. И что дальше? А дальше шильники какие-то собрали толпу на торгу. Степанку позвали. Да на беду в то время туда же боярин мой ехал. Его и имали да с мосту мол вон он убивец. Егор прищурился. А может так оно все и было? Послал таки боярин Данила Божен своего чухонца. Могло быть, а? Ну-ка, по честному говори мне, князю великому, врать не вздумай. Не великознеть великий государь. Мальчишка вновь повалился в ноги. Правда быстренько по приказу князя поднялся, носом шмыгнул. Могло и тако, да больно уж складно все. И рыжий Илмар чухонец примерно в это же время пропал, пошел куда-то да и сгинул, и бояре нам его подловили. Будто знали и Степанку вовремя привели, словно б специально с нарвку стравить хотели. А вот тут ты парень прав, вдруг вскинул Савожников. Именно в том и дело стравить. Уголь я раздуть, подбросить. Вот что. Ты у боярина Боже на как? В рядовичах, в закупах? «Челяди дворовой, великий государь!» «Челяди, говоришь?» Егор гневно сверкнул очами. «А я когда еще рабство запретил? Что же, боярину Даниле Божину мой указ не указ?» «Боярин господине обещался перевести всех наряд, то правда!» Авраам Каниско опустил голову, будто и сам был в чем-то таком виноват. «Обещал, да видать, не дошли пока руки!» Я вот им покажу, не дошли. Пригладив растрепавшиеся волосы, с досадой ругнулся князь. Сейчас, правда, не время, но да ничего не забуду. А забуду, так секретарь Федор напомнит. Ты, кстати, сейчас к нему и пойдешь, отыщешь в людской. Скажешь, что я от боярина Божина тебя забираю. Пусть я и составит на ту грамоту ряд. Его, Федора. С этих пор слушаться и будешь. А сегодня вернешься к боярину своему. А был мари чухонец и все вы изныв подробностях. А сабливо с кем дружбу водил или какие еще шуры муры. Уезда же он и пропал, что весьма подозрительно. Однако завтра к вечеру я должен точно знать, где этот чертов чухонец был в момент убийства счётника, с кем и когда. Рыжий Илмар Чухонец, оказывается, ходил к стригольникам, к какому-то Никите Злослову, что призывал не верить священникам, да и вообще церкви, обвиняя клириков Софийского дома в алчности, мздоимстве, отходе от первых истинно христианских принципов и прочих недобрых вещах. Сия Авраамка узнал у себя на усадьбе боярина Божина. Когда затеял разговор с одной рыбой девкой-прислугаю, у девки звали ее Онфисою. Что-то такое с чухонцем было, не любовь а что-то вроде. Причем как было так и прошло. Но Онфиса с тех пор крыжму благоволила и когда могла подкармливало. Вот к ней-то облеченный княжьим доверием и подкатил отрок, вроде бы как с кучей навозной помочь управляться. Хоть Боженский тиуну лекции, старик дотошный,、да、вредный ничего такого, а в рамки не поручал, но и проследить не мог. Отправился по боярскому поручению к заморским купцам заказывать новые паганные трубы. Старое то самой княгинюшки в карты проиграл и как честный человек третьего дня проигрыш отдал. На особых длинных телегах увезли трубы то. Хорошие трубы, ордынские, из особой глины до обожженной добра. Там же, в Орде, в сарае-городе, Божин и собрался заказывать новые трубы. Теуна вот послал Олексия. А двор-то остался пока без пригляду. Кот из дому, мыши в пляс. Самому-то боярину до、да、семейства его, до、да、того, что там слуги на усадьбе делают, особого дела не было. На тот иун есть, ущая приглядывает, работу свою исполняет. Олексий приглядывал, да со всей строгостью, никому спуску не давал. Разве при нем бы парни закупы, что крышу крыли, это клянились бы? Ишь, сидят, ржут, как кони боярские, все квас пьют. А дело-то стоит. Да и нет этим аглоедам до дела никакого дела. Вот тот-то ты верно молвило в рамку, утерев солба под грязной, испачканной в навозе рукойю. Фонфиса неприязненно покосилась на парней. Нет до、да、дела никакого дела, а кому есть-то? У Лексею Тиуно да Илмару чего это давненько не видать чухонца? Вроде бы не уз начай, промолвил отрок, навалившись на вилы. «Больше, больше бери!» — пробурчала девка. «Экий ты, Авраам, малахольный! А что ты про Илмара выспрашиваешь? Вы же не дружки!» Подросток повел плечом. «Он меня навстречу одно обещал отвести. Поглядеть, что да как, людей умных послушайте!» «Тссс!» Ойкнув, Онфиса едва не перетянула парня вилами по спине. «Ты, чадо, болтай меньше!» Знаю я, куда тебя Илмар пристроить хотел, кого показать. Знаю. Вот и жди, пока объявится. А где же он есть-то? Мыслью по хозяйскому слову послан. Зашептала девица. Он Илмарт-то, не нам читать. Господин его всяко привечает. Вот и послал. Гряд туда и послал. Самому Никите. Тихо говорю тебе, не то как сейчас шваркнувилами. В рамке понизил голос до шепота. Вот бы Ники тут-то послушать Анфиска, чухонца бы верно у него повстречал, ведь спросил бы, когда заявится. Анфиса задумалась и какое-то время молча кидала навоз, покусывая толстые губы. Авраам сильно подозревал, что она, как и рыжий Илмарчухонец, стригольница. Да не подозревал, даже знал, как-то не в знача я разговор ее с чухонцем подслушал. Многие, многие черные люди в Новгороде и не только к новой вере стремились, проповедников по окраинам слушали, таились, да знали, власти-то их не особо тронут. Иное дело софийские черницы. Как бы не пыжился, не злился архиепископ, а все знали: у самого князя великого в немецких землях есть друг, профессор Ян Гус, тамошний стригольник. Стригольничей веру ту еще сто лет назад звать начали. Как объявился в Опскове некий проповедник, стригольник Карп, людей подстригал. Заодно наставлял на путь истинный. «Ведаю, давно ты к нашим просишься?» Управившись, наконец, кучей, благосклонно кивнула Онфиса. «Да и Илмара надо бы сыскать. Сказать и что спрашивали тут его. Какой-то мужик спрашивал. То чухонцу тихоньку надо сказать, чтоб другие не слышали». «Да я б скажу!» Отрок дернулся. Я ж не глупый. Вот то ты и плохо, что шибко умный. Ладно, покуда Тиуна нет, сбегай. Тут недалече на Холопьей одна корчма есть. Кузьма у Рюпин хозяин. Там спросишь Илмара, скажешь, что от меня. Быстрей только, до прихода у Алексея управься. Ой, управлюсь, обрадовался Авраамка. Тут и идти-то всего ничего, рядом. Тот час же побегу. «Беги, беги, только рот на замке, держи, чада!» В Корчменах, Алопьей улице, что заканчивалось чуть-чуть, не доходя до крепостной стены, тянувшейся вдоль Волхова, рыжего чухонца не оказалось. Однако Анфису там знали хорошо, и Аврамкины расспросы восприняли не то чтобы благосклонную, но особенно не таились, и где Илмара искать подсказали. На Вятковом или у Федоровского ручья. Ого, изумился отрок. Это ж на той стороне на торговый. А что, у тебя ног что ли нет, паря? Ноги того Аврамки были и весьма быстрые. Да вот Сиу он должен был вскоре вернуться. Да и пёс с ним Сиунам коли задание княжеское поскорее исполнить надо. Чай ежели что заступится князь, не даст пропасть. А Ветков переулок, на Славне. По Ильиной от торга пойдёшь, там в скорости по правую руку. Крочьму одноглазого карпа спросишь, карпа можешь от нас поклон передатье. Передам. А на ручье Фёдоровском, а пракси кузнец, мастерскую спросишь. Пока Авраам коносился по всему городу по карчмам, сам великий князь, переодевшись в простое платье, вскочил на коня да поехал на плотницкий конец насчитную. Нельзя сказать, что послать ему было некого, просто хотелось самому все разузнать лично, да и по городу проехаться, полюбоваться, почему бы и нет-то. Господин великий Новгородовжник ему нравился, и не потому, что красив. Москва тоже красиво. Да вот в отличие от Москвы, окромя красоты хором до、да、храмов, чувствовался в Новгороде некий свободный дух, дух вольных мастеров, купцов, артельных, всех тех, кто мало от кого зависел, разве что от самого господина великого Новгорода. Проехав по широкому мосту через Волхов, именно отсюда скинули в реку незадачливого боярина Божена. Егор спешился и взял коня под усы. Слишком уж людно был он на торговой площади. Азартно торговались, продавали, покупали, обманывали, по кошелям шарили. Учёный жизнью князь схватил одного такого лухара за руку, прикрикнул строго. Не поваждляй. Варенок оказался совсем мелким, лет, наверное, двенадцати, без мозглом еще шкетом. Заныл, размазывая по всему лицу сопли. Пусти, дяденько, не виноват я, без попутал и кушать хочется. Иш, кушать ему хочется. Ага. Благосно щелкнул Варенка полбу. Вожников наподдал ему ногой, что впредь неповадно было. Да пошел себе дальше, по пути прикупив сушеных тыквенных семечек. Вспомнились вдруг Барселонское графство, Матара, Монресса, Черная Святая Дева с горы Монсеррат и жуткий кровавый маньяк. Большой любитель таких вот тыквенных семечек. Господи, ну и временаш были. Вроде совсем еще недавно и пары лет не прошло, а вот туже и почти забылось все, затерялось за каждодневно меня отложными делами. Перекрестившись на высокую каменную церковь Бориса и Глеба, Егор свернул на Ивановскую улицу, застроенную усадьбами богатых купцов, пузатыми торговыми складами и рвущимися к небу церквями. Одна другой краше. По-купечески осанистая, Иоанна на опоках. Главный храм торговых гостей, товарищества Ивановского ста. Храм дальше почти сразу по улице, подтянутая и строгая церковь святого Георгия. За ней виднелись серебристые купола церкви Успения и храма Пороскевы Пятницы. а уж за ними сияли в голубом небе золоченые кресты величественного Никольского собора. Сев на коня, князь поехал по мощенной дубовыми плашками пробоиной, что тянулась через весь Славенский конец, пробивая, нанизывая на себя улицы, лубянницу, буяна, рогатницу, еворову, славкову. За мостом через Федоровский ручей пробоинная переходила в большую московскую дорогу, пересекавшую под прямым углом улицы Федорова, Никитина, Молодкова, а следом за ней и щитную. У садьбы покойного мастера Федота Анцыфералютова сына показал первый же пробегавший мимо мальчишка, махнул тонкой в цыпках рукойю, а вон о! За теми липами как раз и она. Гости, Вожников представился князем Диаком. Впустили сразу, распахнули Настяшварота. Хорошая усадьба, добротный на поллоктя выше прилегающий улицы двор. Специально так делали. Заметали на усадьбу с улицы землю до песок, мастили, чтобы все стекало со двора на улицу, а не наоборот. По весне было очень удобно, никогда не стояли во дворах лужи. А вот на улицах, особливо которые немощены, бывало и коровы топли. Без особого результата переговорив совдовой до、да、сыновьями, дьяк велел привести в горницу подмастерью и слуг всех до одного, включая самого последнего превратника. Коля такое имелся. Превратник на усадьбе покойного щитника имелся. Он же и сторож. Он же. и прислуга за все. Молчаливый юнец с вытянутым белесым лицом и бесцветными пустыми глазами. Сказать по правде, он сразу же показался Егору полным идиотом или уж по крайней мере олигофреном в стадии легкой дебильности, из которых обычно состоит аудитория почитателей телевизионных ток-шоу и прочих великих праздничных зрелищ. типа торжественного концерта к очередному юбилею какой-нибудь госслужбы. Вожников подобный тип людей хорошо знал, потому и с привратником повел себя правильно. Поначалу наехал, а потом чуть приотпустил, улыбнулся. Так так, и ничего не видал, а? Никто чужой в тот день на усадебку не заглядывал. С хозяином твоим, Федотом, царствие ему небесное, не говорил. Да, вроде нет, господине. Вот и Антипе Федотыч и Иване Федотыч никого не видели. Так они в мастерской были. А ты вспомни получше. Может, все-таки кто-то и заглядывал, хоть и ненадолго. Рыжий такой. Не, рыжего точно не было. А какой был? Вожников подспутный искал чужака, бесследно исчезнувшего Илмора Чухонца, доверенного слугу боярина Данилы Божина, но почему-то не находил. Но ведь если он убил, так кто то кто-то его должен был видеть, если не на усадьбе, так поблизости. Ведь свидетели же утверждали, будто видели выбегающего с федотового двора дюжего рыжего парня с окровавленным ножом. Они и признали, Илмар Чухонец то был. Правда лично князю допросить тех свидетелей ключевых, увы, не удалось, хоть имена их проведенным до того розыском уже были известны. Олег Сославный, приказчик. Третьего дня отправился с торговым караваном в Ригу. Непутевой Никифор Срагатицы от лютого безденежья поддался кушкуйникам вхлынов. Илья Слубянный, известный по всему славянскому концу пьяница, от пьянства и помер не так давно напился, упал в лужу, да и захлебнулся в усмерть. Бывает. Только нынче уж как то странно, все один к одному, никого не добросить по новой.、И、еще мелькнул один тип по имени Андрей, он то вроде как про убийство счётника и возвестил на видаков ссылаюсь, а потом все и завертелось. Приметы того Андрея имелись, правда сам он как водится пропал, что и понятно. полнее мог опасаться за свою жизнь как лицо непосредственно подстрекавшее людей к мятежу. А нука. Егор вытащил из кошеля свиток. А вот такое случайем не заглядывал. Худой, сутулый, лицо белое, волосы добородка курчавые светлые, глаза темные, да прыщи еще. Двойственный такой тип: с одной стороны басину, с другой прыщавый, непонятный такой. Вот точно, господине, что непонятный. Вдруг осенило слугу. Произнесенный князем эпитет словно бы включил что-то в его мозгу, нажал какую-то важную кнопку. Непонятный, ага, есть такая буква. Да к правда и есть. Превратник закивал, обрадованно щурись. Вот ведь услужил таки столь важному господину, дьяку. Знал бы он, с кем вообще говорит. Непонятный такой. Ли комбассен, да прыщи. Борода светлая. С хозяином недолго беседовали. Я так. краем уха слыхал, ворота чинил, прибивал досочки. Вот посейчас сразу-то и не вспомнил, покуда ты, господиня, про непонятное не сказал. Он и говорил непонятно. — Как это непонятно? — удивился Вожников. — Не по-русски, что ли? — По-русски, да не по-нашему. — Зачем? Почему? Из чего? Вот и так. А парень-то вовсе не такой дурак, каким с первого взгляда кажется. Усмехнулся про себя Егор. С Андреем этим обязательно разобраться нужно. Найти, если выйдет. Казиан еще с ним распорился. Тем временем припомнил слуга. В раз чужака опознал. А тот еще и говорит, будто с пятины деревской, да лжа то. Вот Федот Анциферович ему так и сказал, да пригрозил разобраться. Хозяин вообще чужих не любит, не любил. Пригрозил, говоришь? Так-так. В корчме одноглазого карпа, что на Витковом переулке, Авраамка ничего вызнать не смог. Сам корчмарь Карп, вертлявый, с засаленными рукавами, лишь отмахивался. Мол, какие тут еще стригольники! А когда отрок передал поклон от Анфисы, так и совсем едва не получил от трактирщика в глаз, едва уклонился, да со всей поспешностью вылетел стрелою на улицу. «Иди, иди отседовать, черт худой!» Кривясь желтое лицо полевался восьлет одноглазый. И шо раз придёшь без ног останешься? Подобное отношение Авраама не то, чтобы сильно обидило, но насторожило. С чего бы это кошмар так разоряется? Просто спросил. Может, переживает по поводу своей связи с еретиками с треугольниками? Так не особо-то их и гоняли при князе, правда и не жаловали. Архиепископ Симеон на княгинюшку влиял сильно, а у штат мы уже не отставали. Вот и не появился пока встрет Новгородский ереси мудрый и всеми признаваемый вождь и поуважаемого Пражского профессора Янагуся. Никита злослов, это так. Говорили, что он вообще плотник. Плотник и профессор сравнить, хотя Иисус Христос тоже ведь одно время плотничил. Отрок и спросил бы про чухонца, не видали мол загулял, но видя такое отношение, счел за лучшее как можно скорее ретироваться. Тем более, что хозяин корчмы верно скрывал какую-то связанную со стрелковниками тайну. Иначе с чего же стал так разоряться, едва только услышав про еретиков? Да и Карчма, неприветливая, покосившаяся с разбросанным по всему двору навозом, и низенькая, всегда распахнутой и похожей на зубастую пасть какого-то чудовища дверью, казалось, дышала злобой и ненавистью, пристально поглядывала на Авраамку под слеповатыми щелями окон. Слуги тоже вполне соответствовали заведению, шныряли словно тени, боязливо косясь на своего одноглазого хозяина. Что ж, может быть, на Федоровском ручью у кузнеца Апраксия повезет больше. Хоть что-то удастся узнать. Вожников, встретившись с парнишкой на деревянном мосту через ручей, Конечно же, вряд ли пьего признал, ежели птот с поспешностью не поклонился, да не заморгал удивленно. Как же? Сам князь великий и вдруг один без охраны? Ты еще нец, пади. Придержал лошадь Егор. Как раз под копыта. Великий князь я цыц. Князь поспешно осмотрелся и с прищуром взглянул на отряка. «Откуда ты меня знаешь?» «Да я это! Я вчера спослан на、ну, урыжего Илмара Чухонца искати!» «А-а-а!» — наконец вспомнил Егор. «Ты этот! Абрамко! Абрамко вели...» «Молчи, сказал!» «Говори просто, господиня, усек!» «Усек, господиня!» Поклонившись, отрок вскинул голову. корчме одноглазого карпа, на Витковом, вообще говорить отказались. Мыслю скрывают что-то. — Чего так думаешь? Слишком уж боятся, что со стригольниками их свяжут. — Та-а-а, а, а ну-ка отойдем, нечего тут на мосту. Поворотив коня, Вожников съехал с моста к ручью. где у смородиновых кусточков испешился, с удовольствием кинув в рот горсть уже налившихся черных ягод. Пожевал, улыбнулся, обернулся к почтительно дожидавшемуся подростку. — Ну, давай, Авраам, докладывай дальше. — А дальше и нечего, господиня. Парень винновато развел руками. — Не успел еще. — Иду вот на ручей, к кузнецу Апраксию, там оспрошу. А там должны что-то знать? Могут. Сам поеду. Тут же принял решение князь. Все равно уж почти пришли. А ты за мной пойдешь, как слуга. Сбегай пока, найди кузницу. Аврамка умчался, сверкая пятками. Да сразу же и вернулся, показывая рукой на группу приоткнувшихся на низком берегу ручья строений. «Вон она, господин! Апраксия кузнеца-усадьба! За теми вербами!» «А что сей Апраксий за кузнец? Спросил?» Быстро поинтересовал Савожников. «Подковы бьет, да так, по мелочи!» Егор засмеялся. «Вижу, что по мелочи! Усадебка-то у него, мягко говоря, невелика, а подковы — это хорошо, это славно!» Вот что! Пока я с кузнецом говорю, у ворот да у кузни пошарься, с молотобойцами поболтай со слугами. Хоть и невеликая была усадьба у кузнеца Апраксия, да аккуратная, ладная, и забор ладный, и ворота не на косяк, и двор выметен чисто. А кроме сжавшейся к ручью под навесом кузни, Имелись две небольшие избенки на подклетях: одна с резным крыльцом до、да、сналичниками, как видно хозяйская; другая попроще для подмастерий. Еще был амбар, баня и коновесь яслями для лошадиного корма. Ворота открыли сразу, едва только завидели возможного клиента. Вихрasty русоволосый парень с манерами ушлого работника автосервиса тут же и спросил: "Неизволитель чего, господине? Соль по доброму, по здоровому. Да в общем-то в порядке", расслабленно улыбнулся Егор. "Разве что ручник барахлит, тросик, пфу ты, прихрамывает, говорю, как-то странно коняга. Глянем, посмотрим". Парень потёр руки. «Давайте по воде, господиня!» «Хотелось бы на всякий случай перековать кое-что, а то дорожка предстоит дальняя. Перекуем!» Привязав коня, вихрастый сноровисто осмотрел подковы. «Левую переднюю обязательно надо, да и заднюю правую хорошо б. Много ездите?» «Да бывает!» «Почаще в кузнице заглядывайте, господиня!» А то Эдак в пути-то и все подковы можно потерять. Немножко подождите, сейчас я хозяину скажу. В кузницу сами пойдете? Там? Ну сейчас, скоро. А практикузнец оказался человеком вполне интеллигентным, удачавым, седоватой бородкой и вовсе не бугаем с перекатывающимися под кожей мускулами и кожаным фартуком на голое тело. Фартук, конечно, присутствовал, только поверх серой пасконной рубахи с аккуратными заплаточками на месте прожженных искрами дыр. Видать, жена у кузнеца хозяйка добрая. Или дочки. Вона, мал-мала-меньше, на крыльцо высыпали. Уставились на Авраамку глазищами, смеялись. Дело свое кузнец, впрочем, знал туго. Подковы поменял на раз и запросил недорого. пригласив заезжать иногда, так сказать, для профилактики. «Спасибо!» — искренне поблагодарил князь. Через дорогу на той стороне ручья, что ближе к окольным крепостным стенам, ударил колокол. Егор прислушался, поглаживая коня по холке. «В церкви Федора с тротилата бьют! Красивая!» «Церковь-то красивая!» — скривился Апраксий. А вот поп — вздоимец. Ячок пьяница, о звонаре вообще молчу. Господа, гневить не буду. А что со звонарем-то не так? Вожников нарочито поддержал тему. Кузнец махнул рукой. Да, Бармотина! Понятно, — охотно покивал Егор. А вот если б миряне сами выбирали себе священников, такого непотребства бы не было. А вот если бы миряне сами выбирали себе священников, такого непотребства бы не было. Как вон у немцев, в Чехии. — А вы что же, господин, там бывали? Вытерев руки, а фартук неподдельно ахнул Апраксий. Князь рассмеялся. — Бывал ли я там? Да я с самим профессором, доктором Яном Гусом, лично знаком. И добрые беседы с ним имел частенько. Самим гусом? Не поверил кузнец. Да быть такого не может. Удивлены? Вожников пригладил волосы и небрежно поправил пояс. Иноземной немецкой работы. А зря удивляетесь. Помнишь, последний раз мы с профессором Гусом дискутировали о пользе и вреде богослужения на чешском языке, и о множестве обитаемых миров тоже речь шла. Ну, я о том, что нечего церкви владеть землями, стяжательством заниматься. Раньше это епископы нищенствовали, а эти нынешние роллкисы золотые носят, на Мазератте до、да、прочих Феррари растикают безстыдно. И это я уже не говорю о гомоисексуальных скандалах. О чем, мил человек? А, не вникаете. Вожников небрежно махнул рукой, чувствуя, что задел собеседника за живое, подсадил, так сказать, на крючок. Всем ведь ясно, что епископы-то наши богатства, власти земной алкают. Верно, верно, говорите, господине. признав своего, а Пракси радостно золыбался. Может, вы и Никиту зло слово знаете? Стрячались, было дело. Охотно покивал Егор. Однако так, шапочно, лично-то хорошо незнакомы. Узнец благосно прищурил глаза. Ах, до、да、чего ж с умным человеком поговорить приятно. Вы, господине. Вы знаете что? Они откажут или ко мне в избу зайти? Испилип кваску с жары то. Кваску говорите. А что ж, можно и кваску, не худо. Ну тогда милости прошу. Вон то крылечко, а я посейчас догоню. Руки вымою только. Примерно через полчаса воевников уже знала новгородских стригольников, если и не все, то многое, особенно непосредственно касавшееся их внутренних взаимоотношений, весьма далеких от христианского терпения и миролюбия. Собственно, именно по этому вопросу терпения и миролюбия и разгорались страсти. Часть еретиков во главе с Никитой злословом представляла собой, говоря политическим языком, умеренное крыло. Другие же, обычно собиравшиеся в Корчме одного глаза вакарпа, экстремистское. И это экстремистское крыло местных таборитов кто-то явно подкармливал. Узнец не знал кто, но. «Керебришка-то них много!» Отпив квасу, Апраксий с осуждением покачал головой. «Сам-то Карп не особо своею корчмой заботится, между нами говоря. И вообще никак! А живет не хуже других. Недавно вон мельницу по назаборовье купил, а мельница-то немало стоит. Может, какой-то доброход боярин пожаловал? Таких богачей у нас нету!» А уж у Карповых и подавно. У них все больше гольперикатное. Шпини не надобные, дошельники,、да、что арут по карчмам. Мол, отнять все, да поделите. Деньги, говоришь, есть, а бояр нету. Поставив кружку на стол, задумчиво протянул князь. А что у них там за народ-то? Я ж сказал, шпини. А нет среди них такого не особенно молод, но и не стар, лицо приятное, белое, сутулица. Хм. Узнец почему колгубами? Да много таких господине. Прыщи у него еще на лице. С прыщами до рябых тоже хватает. Да, вдруг вспомнил князь. Говорит он не по новгородски. «И с чё? Зачем?» Апраксий неожиданно хлопнул себя ладонями по коленям и расхохотался. «Ба! Вспомнил такого! Был, был, как раз у Карпа я его и видал как-то. Лицом бел, прыщатый и говорит не по-нашему. Он Дреем звати. Два разка я его всего-то и видел, когда в Корчму к шпыням приходил». Никиту зло слово послушать. А кто он этот Андрей? Откуда? Того мелчаловечью неведаю. Сказал же два раза всего и видал. До мол времени, как Вожников покинул избу гостеприимного кузнеца, Аврамко уже успел поболтать с девчонками и с молотобойцем. Да все без толку. Ничего нового для порученного ему дела не вызнав. Зато я кое-что вызнал. Влезая в седло, усмехнулся князь. Значит, говоришь, в Карчме одного глаза вакарпа приняли тебя нелюбезно? Не то слово, господине. Хорошо вовремя ушел, а топ так нападали. Переехав по мосту на пробоину, Егор на некоторое время замолк, думал, искоса посматривая на идущего рядом с конем подростка. Думал не так уж долго, но и не сказать, чтоб мало. Проехал церковь Святого Климента, поворот на Лубянницу, еще один поворот на Ивановскую улицу, к Торгу и лишь у Немецкого двора вождика впредь рержал лошадь жестом подозвав отрока. На торговую площадь иди, поспрашивай там, как все было, перед тем, как бояре на твоего с моста скинули. Степанка там народ подзуживал, а может, кто и еще? Его-то мы спросим, ну и ты поспрошай, выясни. Слушаю, господиня. Поклонившись, Аврамка побежал обратно, свернув у высокой каменной церкви святого Георгия к Торгу. Вожников еще немного подумал, повернул на Ильину, к Виткову переулку, в корчме одноглазого карпа. Да не доехал. Подумалось вдруг, а зачем их гадов раньше времени настораживать? Этот подозрительный Андрей, что возле стригольников трется, вероятно, весьма непростой тип. Да и сам Карп не подарок. С утра молец к ним забегал, с обеда вот еще кто-то, и все с расспросами. Не слишком ли много любопытных за один день? Тут и дурак насторожится. А одноглазый, насколько знал уже князь, далеко не дурень. Мельницу прикупил, ишь ты. Интересно, на себя записал или на кого другого? Это хорошо, что у Карпа мельница. За нее-то его и прищучить, как время придет. Или не ждать? Сразу наехать да спросить про Андрея. Расскажет? Может, и расскажет, да только как проверить, правду или нет. Мало еще информации, мало, а значит, рано трогать корчму. Подождать. Что там по поводу начала мятежа выяснится? Сегодня Авраамка выясняет, завтра еще людишек послать, да и спросить Тысяцкого». Какие-то следственные действия уж его-то люди должны были провести. Пусть чай доложат в подробностях. Странно, что еще до сих пор не доложили. Вернувшись к себе в бывшие амосовские хоромы, Егор собрался было с порога послать человечка к Федору Анисимовичу, Тысяцкому. Да опоздал. Сам Тысяцкий в покоях князя Великого дожидался. А, Федор Анисимович, войдя в людскую, князь лично пригласил гостя в горницу. Прошу, прошу, заходи. Что поведаешь? Да ничего доброго, княже. Поклонившись, вздохнул Тысяцкий и просил бунтовщика Степанку привести. Ах, да, да, просил. Сбросив плащ, вожников уселся в кресло. Так где он? Уже господине верно в Аду. Как в Аду? Не понял Егор. Он что, умер что ли? Убили великий князь. Федор Никитич Мовчтяшкин вздохнул, от чего дородный живот заколыхался волнами, словно стоящая во мутке вода отброшенного камня. Виноват, не доглядел да и. А как убили? Не дослушав, перебил князь. В камере в узилище придушил кто? Или ножом зарезал? Стрелой, государь. Стрелой? Эка! Вожников удивленно моргнул, удивляясь царящему в узилище порядком, точнее говоря, бардаку. Ладно, нож или там кистень? Но лук со стрелами в камеру пронести, хорошо не пушку. Слышь, Федор Николаевич, у тебя там людей-то вообще обыскивают? Обыскивают. Тысяцкий набычился и нервно пригладил бороду. С улицы достали, через оконце. С улицы? Это ж какой же был стрелок! Посредь бела дня отвлекли стражу, к оконцу подобрались, в темнице Степанку кликнули, он и подошел. Вот и словил стрелу-то. И? Наповал? Из самострела великий государь били, считая почти что в упор. Исицкий вновь вздохнул и качнул головою. Дознание провели сразу же, как узнали. Стрелка, конечно, уж давно след простыл, а стражников виноватых я велел кнутом драть да в башню бросить. До твоего, княжья, распоряжение. Затем и, и пришел. Егор побарабанил пальцами по столу. Да, дела у вас. Государственная тюрьма и такое. Что сами-то стражи видели? На что отвлеклись? Визитер неожиданно сканфузился. Да из-за баб все, княже. Из-за баб? Поднял левый бровь воинчиков. Из-за каких баб-то? Да две козы дранные. Темница-то в башне каменной у Вознесенских проезжих ворот, над которыми тоже башня. Да дорога ведет из Детинца через земляной город, через вал. На людин конец. Да ты сам княже знаешь. Да знаю, знаю. Егор нетерпеливо махнул рукой. Ты, Федор Анисимович, не про башни, ты про баб говори. Так я же говорю. Покивав, продолжил Тысяцкий. Там рядом Покрово церковь, да и Святая София. Народу всегда много. Добрачоты много зузников подкармливают. Через оконцы пироги и яблоки передают, да яства всякие. Какой всегда, иначе перемерли все в темнице-то с голодухи. Черт!» — снова перебил князь. «Вот ведь, блин! Надо бы централизованно кормить узников-то, хотя бы самых важных, баланду им варить, что ли. На доброхотов-то не надеяться, иначе-то доброхоты со стрелами, вишь?» Ай, Федор Никитыевич, звони. Что там про баб то? Про баб. Две потаскухи подролились безстыдно, шильницы. Как раз возле церкви покрова и подролились. Вот и засмотрелась стража. С башни-то все хорошо видать. А что воин это твои, драк или баб не видали? Егор покусал губы. По что так отвлекли-то? Чаю, скучно было на посту стоять. Да кто ж знал княже, что Степанку стрелой. Видать выжидали, да. А может не выжидали? Может подстроили все с этой дракой бабами. Их, кстати, схватили? Но хотя бы приметы-то должны быть, коли стражи так внимательно смотрели. Куда не надо. Да есть приметы. Исяцкий пригладил бороду. Только княжы такие, что ко многим подходят. Бабищи молодые, красивые, дрались любо дорого глянуть. Как это любо дорого? Так стражи говорят. Ухш, панище. Вот что, Федор Николаевич. Давай к этих стражей ко мне. Поднявшись с лавки Тысичский поклонился. Да перекрестившись на сияющий серебром окладов и каностаз в красном углу, направился к двери. Постойка, Анисимич! Вдруг вспомнил князь. У тебя за славенским концом кто приглядывает? В смысле не за стражей, а за шпиннями всякими? За славенским, за шпиннями, Дорыков Михаила, человече служил идиак, не боярин. из житих людей, одначе дело свое дюже ведает. Что ж раньше это про него молчал? Рыково этого тоже пришли. Первым, сразу после полудня, князь едва успел оттрапезничать, явился с докладом Авраамка. Весь такой гордый, с глазами сияющими. Сторго люди. Квасник или я? Почугай с битеньщик, да и вдаким пирожник, да мнози. Видали со Степанковою рядом некое во человечечко неведомого, лицом бел, сутулый, с прыщами. Опа! Вожняков потёр руки. Случайно не он Дреем человечка того звать? Того неведаю. Виновато потупился отрок. Не знают они, как того прыщавого шпиня зовут. Однако как бунд был видали частенько. Подзуживал, слыхал, Федор. Егор обернулся к старшему диаку, скромненько скрепевшего гусиным пером у себя в углу. Надо бы этого шпинья в розыск. Приметы расписать подробно. И проговор, из чего, зачем не забыть. Займись, Афедя. Диак поднялся на ноги и приложил руку к сердцу. «Так я, княжи великий, уже все расписал. Глянешь?» Князь отмахнулся. «Да ладно уж, тебе-то верю. Типографию отнеси, да распорядись. Сделаю великий государь». Отпустив Авраама домой, отрок еще считался боженским. Вожников хотел было пару часов вздремнуть, или не вздремнуть, а просто поднержится с любимой женою. Уже и кофтан расстегнул. Да вошел Феофан стольник с вестью. Стражники неродивые прибыли. Ну прибыли, так давай их сюда по одному. Распорядился Егор. Сколько их там всего? Всего государь двое. Первый страж нечосанный. Сказливую бороденкой мужик лет тридцати, весь какой-то скукожившийся и смурной. С порога показался князю не глупым, но вот как только открыл рот, дык это, а ны дви гадины, ух, он на другой по уху, хабах, хабах, а мы глядели.、С、чего драка началась, не видали? Да не, княже не. Примет стражник тоже не помнил, бубнил только. Что? Вельми красны карвищи. Да что? Одежон курвали. Однако ни цвета волос, ни сложения, ни даже конкретного возраста карвищ толком не разглядел, не запомнил. А то, что запомнил, на что обратил внимание, объяснял с большим трудом. Примерно как учащиеся восьмого класса коррекционной школы пытался бы своими словами пересказать самый простой текст. Ну, это самое короче, как бы. Едва взглянув на второго стража, воинников тяжко вздохнул и скривился. Здоровущий, с покатыми плечами борца и детским наивным лицом, парня геномыслителя не походил вовсе. А походил на телезрителя пивохлеба. Аудиторию всякого рода криминальных новостей, боев без правил и прочего мордобития. Но раз уж позвал, так не прогонять же. Все же придется выслушать, насколько это выйдет, насколько сей парнище вообще способен к разумной и членораздельной речи. Ты значит тоже баб по этих толкам не запомнил? Вы что, господи, не запомнил? поклонился страж. Одна рыжая была, лет может тридцатьиль, чуть поменьше. Другая светленькая, помоложе, ростом на голову пониже меня обе. Рыжая в теле, а светленькая тощая. Однако Егор удивленно покачал головою. «Что еще про них скажешь?» «Да кое-что сказать и могу, государя», — шмыгнув носом, заверил здоровяк, широкое лицо которого теперь уж не казалось князю ни детским, ни наивным. «В темнице-то чай помыслил, мысли-то выложить. Выкладывай, выкладывай, господин Теодор Адарно», — взасмеялся Вожников. «Новые левые». «Франкфуртская школа», — изучал когда-то. «Хотя вижу вам ближе экзистенциализм, месье Сартер». «Ну-ну, что глазами пилькаешь?» «Говори же!» «Все говори, что считаешь нужным, и особенно то, что таковым не считаешь». Приободренный таким образом стражник приосанился, даже, кажется, стал выше ростом. И дальше говорил все так же здраво с рассуждениями, чем очень понравился Егору. Прямо не часовой, а философ. «Как все началось, я господини не видел, да и напарник мой, Акулин, тоже. Просто вдруг повернулся на паперт посмотреть, а там они уже дерутся, ну, эти две бабы». Я теперь-то смекаю, драться они не просто так начали, а чтобы нас отвлечь. Это с чего ж мысли такие? Насторожился князь. Незадачливый караульщик пригладил волосы. Время уж больно удобное выбрали.、В、Покровской церкви как раз служба началась, обедня. Народ с паперти схлынул, если по ней до прешто водраку учинили. Так люди-то разняли бы в миг, да и заметили бы поболье. А так паперть пустався в церкви, одни мы с Окулиным на башне службу несем. Так, так. Потер руки ворожников. Ну продолжай, продолжай. Чего замолк-то? Чувствую у тебя еще какие-то мысли имеются. Здоровяк поклонился. Да уж княже есть. Далее, как драка пошла, особливо не вопили, а должны бы. Бабы-то когда подерутся, так обязательно с соплями до、да、скриками. А эти тяжком. И одежку как-то на себе разорвали быстро, а одежка-то справно, не сказать, что про вонина. А светленькая рукой махнула, и у нее и платье это до пояса разорвалось. Засверкали груди. А то мы у рыжей тут же. Мы с Акулиным даваем кулаками махать, мол, розойдите все. Но сильно-то ошибко, думаю, не махали. Усмехнулся Егор. Еще бы. Такой-то стриптиз. Чего раньше времени прогонять-то так? Да уж не прогоняли. Потупился страж. Без попутал. Интересно стало посмотреть на Карвич. И долго смотрели, да недолго. Да ты оно что недолго. И они Карвичи как-то вдруг сразу оп одежку натянули, да в церковь. Вроде как помирились все. А уж как они с церкви вышли, там народу то было много. Еще и в Святой Софии тоже обедня кончилось. Вот это какая-то толпища и повалила. Понятно. Егор задумчиво глянул в окно, наплывущие по голубому небу облака, нарушенные невдалеке от частокола липы. С толпою они из детинца и вышли. Через мост, через земляной город. Естественно, никто из стражников их из толпы не выделил, не запомнил. Думаю, стал позже и стрелок выскользнул. А до той поры он должен был где-то скрываться, или наоборот не скрываться, а на виду быть, но так, чтобы ни у кого никаких подозрений не вызвать. Так, так. И кто бы? Лодники, землекопы и все такие и прочие мимо башни во время обедней не шастали. Лодников не видал господине. Уверенно отозвался воин. Земликопы тоже не проходили, были радники, радники, но、ну, караульщики с башен. Они, да как все мы, частенько туда-сюда ходят. Понятно. Снова никто внимания не обратил. Вожников подошел к окну, а само стрела он верно под плащ спрятал. Хотя, впрочем, зачем? Мог и просто на плечо закинуть. Идет себе военоружный. Что в нем такого? Так? Ратники те, что проходили в кольчугах были. Как положено, господине. В кольчугах, в бойдонах, пришеломах все. Шлем потом можно снять, катомочку спрятать. Да и арбалет тоже. А поверх кольчушки, чтоб на выходе не мелькать особо, плащ. День тогда какой был жаркий. да не особо великий государь, приведший опроставалосьившихся часовых сотник, молодцеватый мужик в бахтерце и круглой немецкой шапке с пером от имени тысячского справился у великого государя, что дальше, казнить ли смердящих гадов либо выгнать из великого новгорода, чтоб духу их не было, каких каких гадов, переспросив. Егор тут же расхохотался. Ах ты про часовых! Не казнить не надобно. Лететь для порядков сыпать, так без усердия. Да и пускай себе службу тащат. Так Федоров Анисимовичу и передай. Слушаюсь, великий государь. Да. Вдруг вспомнил князь. Того, толстоморденького. Ежели дальше без залетов будет, да случай представится в десятнике. Силушка у него есть, ум тоже. Чего в простых постовых прозябать? Сегодня выдался просто какой-то день встреч. Кое-великий князь сам же себе и устроил, велев позвать то одного, то другого. Вот к вечеру уже и томился в приемной, в людской. Молчаливый в темном свитыми шнурами кафтане мужик лет сорока, с черной уже тронутой сединой убороткой, столь же седыми висками и умным взглядом. Житьи человек Михаила Рыков, судебный пристав-дьяк, доложил Феофан. Говорит, тысячский господине Федор Никитимович его прислаху. А тысячский прислал, вспомнил Егор. Ну давай его сюда. Заходи, заходи Рыков. Значит, славенский конец твой участок. Ну типа ты за ним присматриваешь, всяким шпиням держить не даешь. Язм, государе, спокойно поклонилась соседобородый. Чего изволите знать? О том, кто народец подзуживал, расскажи. Князь поднял глаза. Не о Степанке, увы, ныне покойном нет. Другое меня интересует. Белолицый, сутулый, с прыщами, что возле Степанки того отирался. Да и с чего, зачем говорил? Знаешь такого? Рыков склонил голову. Немножко знаю. Андрей так его называли. «Ну-ну-ну-ну! Только мыслю вовсе не так его имя, а как, то покуда не ведаю». Поздно спохватился. «Исчез сей шпынь из глаз?» «Как это исчез?» Вожников скинулся было, но тут же махнул рукой. «Ты продолжай, продолжай, Рыков. Бабу его, у которой сеть-то джил, мы взяли, Ириху. Вдовицу снутной. Пытали, да не вызнали. Крестом Богом клянется, будто неведает, куда Андрей тут исчез. Пытали, говоришь? Егор поморщился. Так, слегка. Пожал плечами Рыков. Прутом постигали маленько. Ну, попугали, да. И все одно неведает. Нянька покусал губу, глядя, как тянутся за окном длинные вечерние тени. Ты-то сам, как полагаешь, правду вдова говорит или врет? Мыслью не врет. Убежденно это сболтался служилый. Не особо-то перед ней Андрей открывался, даже имени настоящего не сказал. Да и жил у нее недавно с апреля гризевца. Одноглазый карп, скорчмы, что по близости на Витковом ей того жильца присоветовал. Вдовица-то стригольница. А у карпа стригольники собираются иногда. Так-так. Егор даже подскочил в кресле. Значит, говоришь, одноглазый карп. Так взять его да спросить хорошенько. Что тянешь-то? Или он тебе того? Кое-что докладывает? Докладывает, честно признался Рыков. Правда, подозреваю, не все. Но о стригольниках я с его слов много чего ведаю. Да и окромя карпа у меня при корчме еще один человек есть. Правда, пьяница, да толков. Сегодня как раз явился с утра за серебришком. Ну, ну, князь потер руки. И о чем доложил? Да как обычно, кто приезжал, кто приходил. Ондрей тот же один раз появлялся, как раз тогда, когда некие гости пожаловали. Что за гости? Егор еле сдерживался. Обстоятельная манера дьяка вести беседу уже начинала его раздражать. Хотелось узнать все быстрее, тот час же. Обычные гости. Скупа пояснил служилый. Купец дослуги,、да、какие в любую корчму заглядывают по пять раз на дню. Я и этих-то запомнил, потому как Андрей на подозрении давно бывший с ними встречался. Купец высок, волосы словно лен, белесые. Слова отседит надменно. Да и вообще чем-то похож на благородного мужа. Зовут Тимофей Лугаеву из наших местных шпунней Красноморды и Пифанка. А перстень. Человек твой не заметил ли был ли у сего купца перстень золотой с синим камнем про перстень человек мой ничего не говорил да и купца-то видел мельком разговор подслушал вот это славно вожников радостно хлопнул в ладоши и о чем же был разговор да ни о чем тут же разочаровал его дьяк все больше шептались Пьяница мой только и расслышал, что про круторогих коров говорили до、да、про быков. Видать с котом торгуют. Да еще поминали какую-то святую. Коровы, быки. Ребус однако, кахотнул князь. Ничего, разгадаем и шильника Андрея возьмем. Одноглазый карп там при всех делах. Ты так не думаешь? Не думаю. Знаю. Так пришла уж пора с его карпа и взять. Стрегольники покуда пустое, а вот другими его знакомцами займемся. Тот час же пошлю воинов, нечего больше ждать. Уж поговорим со дна глазом, послушаем, что расскажет. Федор, Педя, где ты там? Распорядись, чтоб седлали коней. Нет, сам не поеду. Больно уж велика честь. Чай воины-то и без меня справятся, да и Рыков с ними будет.